Глава вторая. Фин, убедившись, что его дротикомёт заряжен болтами под завязку и готов к охоте, я н приступил к реализации своего плана. Суть его состояла в том, чтобы застать мутанта врасплох и напасть на него с тыла, когда тот подойдет к своей жертве поближе. Расчет оказался верен. Ждать в засаде за одной из п о к о р ё ж е н н ы х с т о е к не пришлось долго. о п е р а т о р материализовался, как будто из ниоткуда, прямо перед пойманным в ментальную ловушку человеком, и протянул к его голове свои худые конечности, напоминавшие перекрученные ветки дерева. Яну даже показалось, будто бы он слышит их треск. В тот же миг он вступил в игру. Ян прекрасно понимал, что о п е р а т о р а очень сложно, практически невозможно убить с помощью одного лишь д р о т и к о мета. Это в фантастических книгах и кино крутые герои с легкостью валили направо и налево чудовищ, словно те были сделаны из п а п ь я м а ш е Но в отличие от тех мультяшных монстров о п е р а т о р был живой трехметровой махиной с телепатическими способностями, к тому же до чертика взлющий. А Ян не суперменом, а обыкновенным человеком. Единственное, что могло ему помочь, это отчаяние загнанного в угол существа. Оно подстегивало инстинкт самосохранения. заставляло скрежетать зубами и бросаться в бой, чтобы выжить. Или он убьет, или его. Третьего, увы, недано. В предстоящей битве главным его преимуществом могла стать внезапность атаки и меткость. Внезапно Ян начал терять сознание. Нечто темное, вязкое поглощало его, затягивало в воронку с головой. Он утратил способность видеть, мыслить. Не мог даже контролировать свое тело. Пришлось снова снять фильтратор с лица, чтобы отдышаться и быстрее прийти в себя. Отпусти, отпусти, черт тебя дери! – просил он м ы с л е н н о кого-то или чего-то обладающий такой силой. И морок, как ни странно, начал спадать. Щелчок, свист болта, еще щелчок, три в догонку. Отбросив сомнения, Ян выстрелил мутанта пять раз подряд, целясь прямо в морду. а затем перекатился от одной колонны к другой, больно ударился головой об е т о н н ы й выступ, не рассчитав силу и скорость, с которой выполнил маневр, вскочил на ноги и в позвоночнике что-то хрустнуло, а в глазах на секунду потемнело. тоже мне, н и н д з я нашелся, шлепок майонезный. сам ты на ногах еле стоишь, да ходяга. почасав спину п о п е н я л на себя Ян. невероятно, но все пять выпущенных дротиков достигли цели. морда оператора сочилась кровью. Увы, этого явно было недостаточно для того, чтобы считать его побежденным. Монстр по-прежнему опасен. Одним краем глаза Ян заметил, что незнакомец наконец з а ш е в е л и л с я и начал отползать в сторону. Ментальная хватка оператора ослабла, а значит, не зря все-таки Ян ввязался в эту передрягу. п р е о д о и в ш и с ь он быстро перезарядил дротикомет и осторожно переместился на новую точку, подальше от монстра. Заполз за какую-то ржавую бочку и затаился. Минуту прислушивался, но ничего, кроме вздохов и приглушённых стонов жертвы оператора, не услышал. Вдруг принюхался и не поверил своему носу. От бочки несло топливом. Значит, где-то на её дне оставалось ещё горючее. Ценная находка. Руки сами потянулись к рюкзаку за свинцом, собранным в стеклянную колбу по пути на станцию Тупик. Значит так. Если смешать каплю свинца с горючим из бочки, то получится я д е н а я зажигательная смесь похлеще напалма, так? Вроде так. Будет чем поджарить этого дистрофика. о п р о к и н у в емкость и разлив небольшую лужицу топлива, Ян окропил ее свинцом и убрал полупустую колбу обратно в рюкзак. Теперь нужно было заманить в эту лужу мутанта и поджечь его из ш п а л е р а Но провозивший слишком долго Ян допустил ошибку, оставил без внимания фланги. И позволил врагу подойти незамеченным. Бабах! С оглушительным грохотом пустая металлическая бочка отлетела в сторону, едва не сбив с ног о ш а р а ш е н н о г о Яна и угодив прямиком в спасаемого им сталкера. о п е р а т о р ошвырнув преграду, предстал пред Яном во всей своей красе. На расстоянии вытянутой руки он действительно казался невероятно высоким и сильным, несмотря на щ у д у ш н н о е строение тела. А еще от него исходила нечеловеческая черная злоба. его то н а т о и пугала по-настоящему. Один взмах длинной ж и л и с т о й рукой веткой, и я отправился в нокаут, к счастью, кратковременный. Прдя и в себя, он обнаружил, что лежит в метрах пяти от оператора, застывшего на месте, словно в трансе. Рядом с л у ж и ловушкой. Оставалось лишь добавить чуточку огня. Вот оно. Сейчас самое время. Сигнальная ракета с шипением вырвалась из шпалера и есть. Окружающее пространство взорвалось ослепительной вспышкой. Ян вдохнул по глубже и погрузил лицо в холодную ржавую воду, в которой у т о п а л а вся станция. Раздался животный рев, перешедший в вой, а затем в плач умирающего существа. Когда все стихло, Ян наконец осмелился поднять голову, л д о т н у т ь воздуха. На станции снова царил полумрак. Над лужей с зажигательной смесью и в радиусе двух-трех метров от нее в воздухе висел плотный белесый дым, а стены и потолок были ч е р н ы от гари и копоти. От оператора не осталось и следа. Первым делом Ян бросился проверять цело ли содержимое его рюкзака, отброшенного взрывом в сторону. Лишиться ценного груза означало для него не только остаться без оплаты. но еще и з а пятнать свое с т а л к е р с к о е имя. К счастью, все аварики й и даже колбы со склянками в контейнере, сверху которого была уложена убита им ранее крыса, остались невредимы. Вот ведь пригодился пасюк, смягчил своим телом удар. Никогда не знаешь, где обретешь, а где потеряешь. Улыбнулся Ян и бережно разложил на бетонном выступе платформы свое чудом спасенное богатство на просушку. Затем. Пошарил взглядом по станции и там, где в последний раз видел того, ради которого сам чуть не расстался жизнью, щ е т н о Черт, где же он? Неужели поджарился вместе с оператором? Нехорошие мысли полезли в голову. Но тут в воде у эскалатора послышалось бульканье и фырканье. Ян поспешил на звук, пробираясь через станцию на ощупь. Дышалось с трудом, не хватало воздуха, его почти полностью съел огонь. Сталкер подбежал к распростертому телу человека и склонился над ним, чтобы узнать, есть ли пульс. Раз! Тяжеленный удар в подбородок застал его врасплох, сбив с ног. Ян повалился на спину снова, окунувшись с головой в ледяную воду, пахнущую т и н о й Еще через секунду он уже твердо стоял на ногах, с зажатым в руке ножом. В поле его зрения на секунду оказалась надпись: Чемпионат мира Триумф. И Ян непроизвольно поморщился от воспоминания о том триумфальном мундиале, в котором наша сборная так и не вышла в финал, даже несмотря на точные по заверениям экспертов-обозревателей предсказания известного на всю страну медведя Потапкина. С грустью в глазах п о с у л и в ш е г о безоговорочную победу России, раз за разом перед телекамерами запуская в бочку лапу и вытаскивая оттуда мячик с названием всегда одной и той же страны победительницы. Неожиданно, однако. Ян, конечно, догадался, что п р и л е т е л о ему от того, кого он минуту назад спас от смерти, но удивляться тут было нечему. В подземке каждый был сам за себя, и любой, кто встречался на пути, нес потенциальную угрозу. В прежние времена люди были ближе друг другу, не потому ли, что оружие было только ближнего боя? Шутили на этот счет сталкеры. По большому счету он был сам виноват, поддался эмоциям, забыв об осторожности, потеряв контроль над ситуацией. И сейчас ему срочно нужно было восстановить контроль, а для этого попытаться установить диалог. Эй, эй, эй, стоп! Успокойся, слышишь? Предупреждаю, еще один удар с этой платформы и твой зубной состав тронется, у с ё к Ян старался говорить как можно убедительнее. На случай, если ты не понял и д и о м ы это значит остынь, мужик. Лицо незнакомца было сплошь залито спекшейся кровью, от чего оно казалось чёрным. Бритая под ноль голова была сильно разбита или разодрана, но рана уже затянулась и кровотечение прекратилось. Светло-голубые глаза двумя яркими точками выделялись на лице, тонкие губы сжаты и бледны. Распухший нос тоже, скорее всего, разбит, видимо его крепко приложила бочкой, отброшенной оператором. На вид парню можно было дать лет двадцать не больше. Он все никак не мог прийти в себя после нехилой встряски, в став на колени. Вдруг хаотично начал шарить большими красными ладонями в с т о я ч е й воде вокруг. Я помочь тебе хочу. Въезжаешь? Ты, ты просто чудом спасся из лап оператора. Да и кантужен, скорее всего. Как вообще самочувствие? Вновь окликнул его Ян, подойдя еще ближе, но предусмотрительно не убирая нож. Он обратил внимание, что у парня сзади на синтетической куртке бомбере красовалась какая-то нашивка. п р и г л я д е в ш и с ь Он увидел желтый круг, внутри которого был изображен сжатый кулак, а под ним п о л у с т е р т а я надпись: "сыны п о д з е м е л ь й Без сомнений, это был символ принадлежности к братьям проходчиков. Ты ведь этот один из проходчиков, верно? Осторожно спросил Ян. Ему необходимо было сразу понять, с кем он имеет дело. Верно, как бы. Наконец услышал он в ответ. Незнакомец с бросив искать что-то в воде, обхватил руками колени, кивнул, прокашлялся и сплюнул. Ян был наслышан о проходчиках, так в подземке назывались м е л ь ч а к о в умудрявшихся, несмотря на круглосуточное дежурство военных, находить тайные лазейки в Демо Полис, полумифический город Дублер, который нарекли демкой или эдемом, возможно из-за легенды, согласно которой в нем, как в раю, жили сливки общества и ни в чем себе не отказывали. А может и просто потому, что Эдем звучал короче, чем Демо Полис. По сути, проходчики занимались тем же, что и сталкеры. Они изучали запретную территорию, добывали р и с к у я жизнью разные аномальные штуковины, продавали их ученым за д о х л и к о м и были чем-то вроде связующего звена между двумя мирами, подземным городом и стоп-зоной. Потерял что-то, а? Сталкер повторил попытку достучаться до незнакомца. Меня, кстати, Янам зовут. А тебя как? А я, а я и н д р и к будем знакомы. И и это. Спасибо тебе, а то я уже жизнью прощался, когда тощий меня в оборот взял, я глазом моргнуть не успел, как все произошло. Странное какое имя, Индрек. Я н а с т о р о ж н н о повторил это имя по слогам. Ты не русский, что ли? Фин, эстонец. По матери, как бы. А, а что? Да так ничего. Я думал Фин. У тебя имя такое, ну финское. Немного разочаровано ответил Ян. Так что там в воде? Кольцо, обручальное. Утопил кольцо где-то тут, на станции, когда меня этот урод сцапал. Никак не могу его найти. Вода такая мутная, не видно ни фига. Жаль. Хорошая вещь была. Тоже мне потеря. Хмыкнул Ян. При таком раскладе ты мог запросто и с ж и з н ь ю расстаться. Память о жене, как бы, хотя ты прав. Главное, что я живой, благодаря тебе, друг. Но как ты технично поджарил оператора с одним только шпарером до да сарбалетома, так что даже мокрого места не осталось. Хм, не сарбалетом, а с дротикометом, поправил Ян. н у вообще, знаешь, как у нас говорят? В руках отчаянного сталкера даже болт становится разрывным патроном. Нет, не слышал. Ну, не беда. Ты давай больше, не попадайся. Всего тебе. А мне пора двигать дальше. Бывай. Хм, интересно. Любой сталкер или проходчик должен бы знать эту поговорку. А этот странный какой-то не знает? Или прикидывается д у р а ч к о м зачем-то? Любезностями обмениваться с подозрительным проходчиком в планы Яна как-то не входило. Еще чего доброго нож спину воткнет, как оклиматся. е Предпочитая больше не рисковать, сталкер молча закинул за плечи свой рюкзак и зашагал прочь. Но вдруг услышал окрик: "Нашел, нашел кольцо! Э Эй, погоди, постой! Раз ты сталкер, значит водишь людей туда." и н д р к догнал его и м н о г о з н а ч и т е л ь н о ткнул вверх указательным пальцем, на который было надето серебристое широкое кольцо. в о д и л ведь? Ну, в о д и л Настороженно к и н у л Ян. А что с того? Тогда у меня к тебе деловое предложение, от которого невозможно, думаю, отказаться. Я сам отсюда не выберусь, не выползу. Сам видишь, мне нехило досталось, а еще до кучи я безоружен. И при таком раскладе без п р о в о д н и к а мне кранты. Ну а ты? Ты можешь здорово мне помочь? Как бы. Доведи до одного места, и я в долгу не останусь. Я без пушки и без навигатора не дойду. Это верная смерть, без вариантов. Ничем помочь не могу. Отвернулся Ян, чтобы не смотреть прохожику в глаза. Я ведь не даром прошу. В долгу не останусь, как бы. Назови цену. Продолжай. А в общем там на поверхности есть у меня схрон с оружием, медикаментами и еще кое-каким хабаром. Если согласишься отвезти меня туда, то любое, что сам захочешь из этого добра твое, сможешь его сбагрить позже, когда добремся е до перекати поля. Ты ведь туда путь держишь. Туда ведь? Угадал? Возможно. Уклончив о ответил Ян. Ну и где конкретно находится схрон? Конечная точка куда тебя везти? Да у технологички не так уж и далеко, как кажется. К тому же сам рассуди. Если в й д е ш ь сейчас, получается, ты зря не прошел мимо, зря за меня вступился. Если есть в тебе хоть капля сочувствия к собрату, сталкер, соглашайся, не в е л я й Ян на минуту задумался. Конечно, он мог запросто уйти, отказаться от предложения проходчика без лишних слов и объяснений. О каком сочувствии идет речь? Смешно подумать. И все же что-то не давало ему сделать это, что-то мешало сказать нет. Ну что ж, пожалуй, десяток армейских сухпайков мне не помешают. Да и п е л ю л и в нашем деле лишними никогда не бывают. Есть такое добро в твоем с х р о н е Хорошо. Наконец мне действительно с тобой по пути. Так что я согласен. Но если ты в душе сопливая девка, а не мужик. То давай до свидания. Сразу предупреждаю. Жалобщиков на жизнь, так же как и тех, кто не исполняет в точности то, что я говорю, не жалую. Уяснил? Вопросов нет. Ну что, ударим по рукам? Не веря своему везению, переспросил Индрик. Завязывай уже с рукоприкладством. с ъ и з в и л Ян почесав подбородок. Навот лучше. Возьми ворику. Он достал из клетки светящуюся жабу и протянул Индрику. Знаешь, что это? Лизни ее б р ю х о разок, сразу мандраж отпустит, а заодно может и перестанешь чувствовать себя таким никчемным. И держи ее при себе, пока не дойдем до места назначения. Будешь освещать мне дорогу? Идти-то, кстати, сам сможешь? Смогу. и н д р а к поколебавшись немного, принял такой подарок. В л а д о н ь ему перекатился склизкий холодный сгусток с лиловой п у п ы р ч а т о й кожей, от одного взгляда на который его передернуло от отвращения. Жаба пугливо таращила на нового хозяина глаза и, не моргая, глубоко и часто дышала, как будто ее мучила астма. А нет ли чего-то менее радикального и более, как бы, привычного? – поинтересовался проходчик. Спиртного что ли? Нет, нет и в помине. Могу разве что предложить зеленого льда. Будешь? Ян достал из рюкзака две одинаковые колбы с жидкой субстанцией изумрудного цвета. Ну, на вкус эта штука как чешский ликер, ну или почти. Думаю, мне сейчас тоже не помешает успокоительное, а то что-то руки вон дрожат. Моментально опрокинув себе в рот содержимое одной колбы, Сталкер протянул Индрику вторую. На вот, влей к в себе малость. Спасибо, не откажусь. Глотнув, Индрик задержал дыхание и с м о р щ и л с я а выдохнув, прослезился и вновь обратил свой взор. на подаренную жабу. Надо назвать ее как-нибудь, добавил он почти ласково х м е л е й на глазах. Ну вот, Раш, к примеру, неплохо звучит. Назову ее Раш, что ли? Не благодари. Только она женского пола, так что выходит Рашка. Рашка нормальная кличка для жабы, да? Кстати, как тебе зовут? Напомни. В голове у Яна тоже уже был туман, и поэтому настроение его заметно изменилось. Правда не в лучшую сторону. Я Индрик. Повторно представился проходчик. Индрик. Фу, что за имя? Язык ведь сломаешь? Лучше буду тебя фином звать. Ты не против? Так короче. Буркнул Ян. Но я вообще-то не фин, а эстонец. Как бы. Но если тебе так удобно. Удобно. Как бы. Ну, что ж, ладно. Где-то тут тоже мой рюкзак был. Засуетился Индрик, опасаясь, что сталкер вдруг передумает. Да вот он, держи. Ян поднял из воды намокший заплечный мешок и протянул проходчику, мельком взглянув на кольцо. А колечко-то твое вблизи как-то слабо смахивает на обручальное. Да это оно, оно самое. А то, что серебряное, так это как бы дело вкуса. Жене нравилось очень. Кстати, откуда ты в этих краях взялся, друг? Предпочел сменить тему проходчик. Взялись мы все из одного известного места, а иду я с Тупика. Слыхал о такой станции? Или быть может даже б ы в а т ь там доводилось? С неохотой ответил Ян, не любивший трепаться без нужды. С Тупика значит? и н д р и к смерил Яна оценивающим взглядом. На его лице ясно читалось удивление, смешанное с уважением. Не может быть, там ведь нет. Как бы никого и ничего местечко-то, насколько мне известно, гиблое. Что ты там забыл? Ян хмыкнул. Веришь, не веришь? Мне в общем-то все равно. А я иду оттуда, вернее сказать, ноги уношу. И отсюда нужно уходить прямо сейчас, пока нечисть новая не прискакала. Не по себе мне как-то. Чуть е Так ты со мной или уже передумал? Я с тобой. С этими словами Индрек в звалил на плечи свой мокрый рюкзак и постарайся не сдохнуть в пути, сказал, как отрезал Ян и зашагал прочь. Надеюсь, я тебя не подведу. Нервно хихикнул проходчик и поплёлся следом. Что ждало их впереди в темноте неизведанных тоннелей, они и представить себе не могли.